Это же ваш лозунг. Не будь глух к чужой беде. Дающему до 10 Десять шиллингов. 50% выручки еженедельно с экипировкой 75%. Позвольте узнать, в чем состоит экипировка. Это определяет фирма. А в каком районе я смогу приступить к работе? Район Бекки-стрит-204. Это даже дешевле 50% с экипировкой. Угу. Прошу вас. Ваше имя. С юных лет не везла мать, пенчушка, отец, игрок Ваше и Ваше имя? Чарльз Фильч. Правильно. Селия? Да. О -о -о. Госпожа Пичер. О -о -о. Это Фильч. Номер 314 я сам зарегистрирую. Понимаю, почему вы приступаете к делу перед самой коронацией. Эти торжества удобный случай. Более-менее прилично заработать. Что это такое? Основные типы убожества, способные тронуть человеческое сердце. При виде их человек приходит в то противоестественное состояние, в котором он готов расстаться с частью своих денег. Показываю на манекенах. Итак, манекен номер один. Экипировка А. Жертва развивающегося транспорта. Веселый коллега, всегда жизнерадостный, всегда беззаботный. Впечатление усиливает культя руки. Манекен номер два. Экипировка Б. Жертва контузии. Работает на отвращении Докучает прохожим Манекен номер три Экипировка В Жертва промышленного подъема Несчастный слепой Или высшая школа нищенства <соскоп> Спокойно, Финч, спокойно У вас есть сострадание Из вас никогда не получится нищего. Быть прохожим для вас предел. Я просто... Сели, ты опять пила. Тихо, тихо, тихо. Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. 136-й жаловался на свой клифт. Нужно было зажечь свечку и горячим утюгом размазать стерин палацканом. Ни о чем не подумаешь, все приходится делать самому. Фильч, раздевайся. Надевай это барахло. Только смотри на Сиева аккуратно. А что будет с моими вещами? Они переходят в собственность фирмы. Итак, экипировка Г. Молодой человек, видавший лучшие дни, но не знавший родительского попечения. Ах, вот как вы и это используете? Но почему мне самому не выступать с историей о лучших днях? А потому что человеку никто не верит, сын мой, когда он жалуется на свои горести. Если ты будешь всем рассказывать, что у тебя болит живот, всем станет противно только и всего. И вообще тебе не положено задавать вопросов. Надевай это барахло и носи аккуратно. По-моему, оно немного <сих> <сих> грязновато. Дерри, помоги <сих> Простите ну, надевай, Надевай эти брюки. Спасибо. Я не, не собираюсь стоять с твоими штанами до второго пришествия. Имейте в виду, ботинок я не сниму ни в коем случае. Лучше я вообще откажусь. Это единственный подарок. Да, да, подарок моей бедной матери. И как бы низко я ни пал, я, ни я не стану! Перестань, перестань <сих> болтать глупости. Я же знаю, что у тебя просто грязные ноги. А где же мне мыть их зимой-то? Пошел отсюда вон! Вон! Где твоя дочь? Полли? Наверху? Вчера этот человек снова приходил. Он всегда приходит, когда меня нет дома. Не будь таким подозрительным, Ионафан. Лучшего джентльмена не найдешь. Господин капитан неравнодушен к нашей Полли. Вот как? Если у меня есть хоть на пене ума... То Полли тоже находит его очень милым. Селия, ты швыряешься дочерью, будто я миллионер. Жених. Вот кто нас приберет к рукам. Неужели ты думаешь, что твоя дочь может держать язык за зубами лучше, чем ты? Ну и хорошенького же ты мнения о собственной дочери. Самого скверного, самого гнусного. Сплошная чувственность и больше ничего. Ну это уж у нее не от себя. Замуж захотела. Замужество вообще сплошное свинство. Это даже написано где-то в Библии. Я выбью замужество у нее из головы.